Воеводам Емелька понравился. Спокойный, одет чисто, в разговоры старших не встревает, ждёт, когда спросят. Только шильник Андрюшка Мишни не вкосился недоброжелательно. Но Андрюшку можно было понять. Ещё бы. Раньше был Андрюшка единственным путезнатцем, а как навязали эту Емельку? Не к Андрюшке обращаются за советами кормщики, к тому, обидно. Мегнуть бы своим, чтобы ножиком в бок да в воду, то да нельзя. Слышал Андрюшка, как Чердынский вотчич Матфей Михайлович просил поберечь своего Гулича, и его до солтыка обещал. Побережём, сказал и глазами строго повёл. Держите, слушайте все и на уст наматывайте, что стало сделать усердничить у князя Фёдора на виду, ничего больше. И Андрюшка усердничал. Бегал прихрамывая от борта к борту, значить на покачивал головой, всматривался из-под ладони на проплывающие мельгам. А чего был смотреть? Река Вишера текла в низких берегах спокойно. Неспешный и ласково омывал многочисленные острова. Андрюшка вспомнил, как Вагулич назвал Вишеру по-своему Яхтелия. что будто бы означала река порогов, и злорадно усмехнулся. — Где они, пороги-то? — Шепнуть надо при случае князю Федору Семеновичу, что несуразное, — говорил Емелька. Но проходили дни, и берега вишеры начали заметно подниматься, загорбились лесистыми горами, обрывались скалистыми утесами. Возле одного из утесов, особенно крутого и высокого, Емелька озорно прокричал «О-о-о-о-о!», а в ответ громогласно, многократно «О-о-о-о-о-о!», «Так и зовем эту гору, говорливый камень, на каждое слово питье отвечает», — объяснял Вагулич. «Андрюшке очень хотелось вставить что-нибудь свое, чтобы вот так же заинтересованно слушали его большие воеводы». Но что сказать не придумал. Не бывал шильник в здешних местах, О дорогах к камню знал лишь со слов тюменских купцов. А выше текла Вишера, совсем уж в узкой долине, Меж крутыми берегами, как в горном ущелье. Беспокойной стала река, коварной, Острова, мели, каменные переборы — Чердынские кормщики на лёгких ладьях метались от берега к берегу, показывая свободную воду. Судовой караван послушно следовал за ними, причудливо извиваясь по реке. Из-за поворотов выплывали величественные утёсы, и Емелька загибал пальцы, будто считал «Ябурский камень, витринский камень, головский камень». Луговые и низины на берегах стали редкостью. Мало где утёсы отступали от реки. К таким удобным местам приставали для ночлега и если даже до темноты оставалось много часов ставили шалаши разжигали костры густые клубы дыма поднимались над станом воины по совету чердынцев щедро подкидывали в огонь ветки гнилой ивои и свежие еловые лапы чтобы отогнать мушкару путаясь в сапогамах в высокой траве шагали в стороны от временного стана караульные ратники с саблями с ручницами Немирных вагуличи еще не встречали, но летние их шалаши, крытые березовыми полотнищами, видели часто. За ла на кострищах лежала белая, выставшая. То ли не прикочевали вагуличи на рыбную ловлю, то ли давно отбежали в лес, убоявшись судовой рать. Однако были эти вагуличи где-то здесь, неподалеку, поэтому осторожность князя Курбского — Самолично наезжавшего Краула Салтыко добял. Не по своей земле идём, не грех и поостеречься. Да и вообще, чем дальше шли, тем больше нравился Салтыку князь Фёдор Семёнович Курбский чёрный. Что с того, что он скомерен был Курбский и обетчил без видимой причины, зато опытным и выводы оказался князь осмотрительным, не суетливым. видно по заслугам доверил ему государь Иван Васильевич в прошлом году воеводство в Нижнем Новгороде на опасной казанской окраине не было пока у солтыка с ним разногласий но короткими были стоянки на вышерских берегах переночуют сотратники у костров погребают горятчего разомнут ноги на твёрдой земле и снова в путь